Запись 213. Беда. Диана пропала. Сегодня приходил ее папа, сказал, что она вчера не пришла ночевать. Такого еще никогда не случалось. Андрюша в ужасном шоке, но мы все верим, что она найдется. Лично я думаю, что Диана просто уехала куда-то самовольно с друзьями, ведь у нее много друзей. Но тогда почему в заголовке я написал беда? Может, я просто ищу то, о чем предупреждал Ванечка? Согласно статистике, однако, большинство пропавших детей находятся живыми.